Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 3-го, 24-го июня, 16-го июня, 7-го июля 1917-го года. Том 32-й. Первый всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов происходил с 3 по 24 июня, с 16 июня по 7 июля 1917 года в Петрограде. На съезде присутствовало 1090 делегатов, представлявших 305 рабочих, солдатских и крестьянских объединённых организаций, 53 районных, областных и губернских советов. 21 организацию действующей армии, восемь тыловых воинских организаций и пять организаций флота. Большевики, составлявшие в то время меньшинство в советах, имели 105 делегатов. Подавляющее большинство делегатов принадлежало к меньшевистско-эсерскому блоку и поддерживавшим его мелким группам. В повестке дня съезда стояло 12 вопросов. Революционная демократия и правительственная власть, отношение к войне, подготовка к учредительному собранию, национальный вопрос, земельный вопрос и другие. Ленин выступал с речами об отношении к временному правительству и о войне. Меньшевики и эсеры в своих речах и резолюциях призывали к укреплению дисциплины в армии и к наступлению на фронте. поддержки временного правительства и решительно возражали против передачи власти советом, заявляя в лице министра Цирители, что в России нет ни одной политической партии, которая взяла бы на себя одна всю власть. В ответ на это Ленин от имени партии большевиков заявил: "Есть". А в речи с трибуны съезда сказал, что большевистская партия каждую минуту готова взять власть. Соликом. Большевики широко использовали трибуну съезда для разоблачения империалистической политики временного правительства и соглашательской тактики меньшевиков и эсеров, вынося и отстаивая на съезде по всем основным вопросам свои резолюции. Их выступления были обращены не только к делегатам, но и непосредственно к широким массам народа, к рабочим, крестьянам, солдатам. Большевики раскрывали антинародную контрреволюционную сущность внешней политики буржуазного временного правительства и империалистический характер войны, разоблачали неспособность временного правительства спасти страну от разрухи. Констатируя полный крах политики соглашения с капиталистами, большевики предлагали в своей резолюции признать единственным выходом переход всей государственной власти в руки Всероссийского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Эсера меньшевистское большинство съезда в своих решениях встала на позицию поддержки Временного правительства, одобрила подготовлявшееся им наступление на фронте и высказалась против перехода власти к Советам. Съезд избрал власти, Просуществовавший до Второго съезда Советов Центральный исполнительный комитет ЦИК, в состав которого в преобладающем большинстве вошли эсеры и меньшевики. Оценивая значение съезда, Ленин писал, что он с великолепной рельефностью показал отход вождей эсеров и меньшевиков от революции. Смотри настоящий том, страница 310-я.